Брок коснулся руки в тарица, и внезапно вспомнил о том, что было написано на конверсии. «Нет ли здесь случайно зеркало? Старик покачал головой. Для чего слепому зеркало! Уже десять лет, как я смотрю в пустоту!» «А сколько вам лет, дедушка?» «Тридцать три!» Пораженный Брок смотрел на молодого старика. Не тридцать три, а все восемьдесят лет нужды и отчаянность бороздили ворсинами его лицо. Так выглядят все, кто питается таблетками агасфера Мюллера. И тут впервые Петр Брок вдруг почувствовал уверенность в своих силах. Он воскликнул решительно. «Довольно. Я постараюсь встретиться лицом к лицу с вашим Господом Богом». Из глаз старика потекли слезы. Ты силен, ибо ты смог подняться по лестнице. Десять лет я ждал, когда откроется эта дверь. Ведь только этим путем может прийти некто более сильный, чем Мюллер. Господи, сделай меня и братьев моих снова людьми. Верни нам имена вместо номеров. Дай нам пищу вместо таблеток. Возврати нам любовь, желание и мечты. «Выпусти нас из заточения, дай солнце тем, кто потерял его навсегда!» «Обещаю», — сказал Брок. Их руки слились в пожарстве. Внезапно Брок осознал всю трудность своей задачи. Действительно ли он настолько силен, чтобы помериться с силами с Мюллером? И как проникнуть в заповедные этажи, чтобы тебя при этом не обнаружили?» и вновь мелькнула мысль в конверте. Да, в конверте скрыта сила, которую он в себе ощутит, как только посмотрится в первое же зеркало. «Где найти зеркало?» вновь спросил он старика, когда тот повел его по длинному коридору, по обе стороны которого виднелись двери. «В конце коридора», — сказал старик, «висит железная клеть. Этот скоростной подъемник На нем можно спуститься вверх с верстер. Вест За находится ниша. В ней на стене висит отполированная плита, холодная и гладкая, как змея. Не знаю, зеркало ли это, но когда я стою перед ней, мне кажется, что на меня смотрит моя слепота. Может быть, это просто стекло? Они приближались к листу. Брока охватила дрожь заклеившую под и лампочкой действительно блестела широкая, гладкая зеркальная поверхность. Брок обогнал статься, держа в руках конверт, бросился к стене и взглянул на себя. Крик изумления вырвался из его уст. Он стоял прямо перед зеркалом, махал руками, подпрыгивал, в общем, всячески старался показать, что он здесь стоит, что тут, перед зеркалом, находится человек, безуспешно. Зеркало его не видело, не принимало во внимание. Он не отражался в зеркале. Стена, противоположная зеркалу, отражалась в точности. Но человек, который находился между ней и зеркалом, себя не видел. Какое же это к черту зеркало, если оно не отражает? И внезапно Брок в этом странном омуте увидел старика, приближающегося к нему. Невероятно! Старик отражался в отполированной рамке со всеми своими морщинами, но возле него никого не было. Петра Брока озарила. Он михорады